28. Январь 12. Конечные сроки указывают также и на то, что это будет временем конечного и неистого напряжения тьмы. Натиск последний будет очень силен, выдержать его будет очень трудно. Тяжкое время для всех, а для знающих особенно. Облегчение ждать не приходится, ибо отягчение во всех видах неизбежны. Многие не выдержат физически, много будет преждевременных смертей, раковые заболевания и туберкулез возрастут, а ожесточение человека ненавистничество дойдут до предела, будет очень темно. Даже лучшие начинания темные постараются обратить во зло, и даже знание будущего не облегчит тягости текущего времени.